Пошла она за перегородку будить, а е дверь на замок щёлк, выходит хозяин. Вам говорит голубку: "Да, говорю, дозвольте, голубку". Повернулся он спиной ко мне, ищет на полках. Я вынул револьвер, наган у меня был казённого образца. Раз, раз, очень просто убил. Так точно убил. Дальше. Дальше. Дальше я филёров стал бить. Филёров? Именно, охранников, то есть. И много-то их. Да чтобы вам не соврать, штук 8, а то и больше. Только филёров. Мух исощурил глаза и быстро покрутил головой. Всякое было. Да ты говори. Нет, что уж. Не на духу я, Владимир Иванович, Что старое вспоминать? Да и не все ли одно? Все одним миром мазаны. Жандарм ли купец, господин ли помещик? Чего там? Я так понимаю. А вы-с? Смело, лукаво поигрывая глазами, уставился он на Володю. Володя не отвечал. Муха небрежно сунул руку в карман и, подождав немного ответа, как бы про себя начал опять. Вот тоже винные лавки. Беда. Один грабил? Никак нет, не ни один. Товарищи были. Да что, не стоит приятного разговора. Разве это дела? Да, так баловство скуки ради. Грязью играть, только руки марать. А деньги куда девал? Деньги. Да много ли их? А нужно мне жить или нет? Вы как на этот счёт полагаете, спросил он посмеиваясь. На партию отдавал. Володя не сомневался, что Муха сказал неправду и что на партию он не пожертвовал ни копейки. Но он опять промолчал. Муха мельком взглянул на него. Присядьте на минуту, Владимир Иванович. Они сели на влажный, холодный, ещё не оттаивший пень. Муха лениво скручивал папиросу. «Разбойник. Разбойник и есть», — думал Володя. «Эх, да не разбирать же мне, ведь не с Бергом кашу варить. Пусть разбойник, по крайней мере, не выдаст». С голых ветвей звонко шлепались капли голубело-весеннее небо. Муха закинул вверх голову, и долго, задумчиво, с ощуренными глазами смотрел на прозрачные облака. Вдруг он глубоко вздохнул. «Хорошо, Владимир Иванович!» «Что хорошо?» «Весна!» Когда они через час прощались у пламеневших закатом триумфальных ворот, муха удерживая в своей руке руку Володи и больно, будто шутя, ломая ее, сказал... Владимир Иванович. Чего? Дозвольте мне с вами со мной, сам не понимая, почему заколебался Володя. Так точно. Желаю к вам поступить. Так что до смерти надоело по свету колотиться. Уж будьте великодушны, примите Муха, не разжимая руки, дерзко, почти вызывающе посмотрел на Володю, точно не сомневаясь, что он, счастлив его предложением, не может, не смеет ему отказать. «Атаман-то ты, атаман! Да ведь такой же, как я, разбойник!» — говорили насмешливые глаза. Володя понял его. Краска гнева залила ему щеки. Он хотел вырвать руку, но сейчас же раздумал. Ну что же, плевать. Война так война. Полюбите нас чёрненькими. Он прав. Овладел он собою и приказал мухи немедленно ехать в Тверь.